«Принц Бастарт Элмар, первый паладин короны, герой в отставке, великий воин и плохой поэт, огромный, надежный и безгранично великодушный. Это друг, о котором можно только мечтать. Если бы он еще хоть чуточку поменьше пил...» «Не, только ничуть не хуже к нему относилась из-за этого, но вот сам он имел гораздо меньше неприятностей и поводов для раскаяния, если бы всегда соображал и помнил, что делает и что говорит».